Приближались сумерки. Серые густые облака затянули вершины гор. Начался дождь. Такой легкий при безветренной погоде, что едва ли он был способен промочить одежду, даже если провести под ним всю ночь. Он только сгустил краски, сделав грязь на дороге еще краснее, а листву тополей еще зеленее Пленник и его отец, а также двое других беглецов, находились в доме когда услышали приближающийся от поворота дороги лошадиный топот. Отец взял дробовик, единственное оружие, которое было в доме, и отправился к дороге. Поскольку у них не было времени, чтобы укрыться в лесу, все трое вооружились тем, что попалось под руку из фермерского инструмента. Они спрятались в сарае, где хранилось сена, и оттуда наблюдали за дорогой глядя в щели между плохо пригнанными досками. Небольшой отряд молчаливых, плохо различимых в темноте всадников, медленно выехал из-за поворота, поднимаясь в лощину. Им, по-видимому, не удалось достичь согласия по поводу одежды. Два черных здоровяка, настолько схожие чертами лица, что могли быть только близнецами, были одеты в непонятную форму, которую, скорее всего, стащили с убитых на поле боя солдат. Худенький светловолосый парень был в фермерской одежде, холстяных бриджах, коричневой шерстяной рубашке, короткой серой шерстяной куртке. И с ними еще один человек, которого можно было принять за странствующего священника, по его длиннополому черному сертуку, Малескиновым брюком, белой рубашки с черным галстуком, под стоячим воротником. Их лошади были ужасающе грязны, с мокрецом до самой шеи, с зеленоватыми разводами пота на крупах и клейкими потеками желтой слизи, текущие из ноздрей и рта. Но все мужчины были хорошо вооружены револьверами кер, висевшими у них на бедре, дробовиками и ружьями. В сидельных чехлах. Старик стоял на дороге, поджидая их. В сером свете, под моросящим дождем, он напоминал призрака. Какое-то серое существо, стоявшее, расставив ноги на травянистой полосе между колеями, прорытыми колесами телег. На нем была одежда из домотканной шерстяной материи, выкрашенной краской, которую получают из скорлупы грецкого ореха. Он был в шляпе, которая выглядела мягкой, как ночной капор. Она обвисла, как будто растеклась по его голове. Его двойной подбородок висел брылями, похожими на отвислые губы охотничьей собаки. Длинное ружье он держал сзади, пряча за спиной. «Стойте там!» — крикнул он, когда всадники были в двадцати шагах от него. Два здоровяка и светловолосый парень — Не обращая внимания на его слова, сжали пятками бока лошадей и продолжали медленно двигаться вперед. Всадник, похожий на священника, свернул к краю дороги, повернув свою лошадь так, чтобы скрыть короткий карабин Спенсера, висевший в чехле у колена. Его товарищи остановились перед стариком. Быстрое движение, и кто-то пронзительно вскрикнул. Это старик! Выхватил ружье из-за спины ткнул дулом под подбородок одного из негров и затем отдернул его назад. Это было старинное охотничье ружье. Курок высоко выступал, отверстие дула было большое, как стакан. Тонкая струйка крови потекла по шее огромного всадника и скрылась за воротником его рубашки. Второй близнец и светловолосый парень смотрели через узкую, Полосу кукурузного поля, где старый серый сток прошлогоднего сена торчал конусом у опушки леса. Они улыбались, как будто ожидали увидеть что-то забавное среди деревьев. Старик сказал: Эй ты, у изгороди, я знаю тебя. Ты тик. Давай сюда. Тик не двигался. Старик спросил: Не поедешь? Тик не шевелился. Губы у него изогнулись в усмешке, но глаза его были словно холодный камин, из которого выгребли пепел. «Это твои нигеры?» — спросил старик у Тига. «Я не знаю, что это за нигеры», — ответил Тиг, — «но они не мои. Мне такие и даром не нужны». «Кому же они тогда принадлежат?» «Сами себе, полагаю», — ответил Тиг. — Давай, подъезжай сюда, — сказал старик. — Я просто собираюсь отдохнуть здесь, на опушке. — Не доводи меня, а то я всажу заряд в кого-нибудь, — сказал старик. — У тебя лишь один ствол, — подчеркнул Тик. — Хватит и одного, чтобы вас пристрелить. Старик сделал несколько шагов назад, пока не решил, что все трое оказались у него под прицелом. Затем скомандовал, слезайте все с лошадей и встаньте вместе. Все, кроме Тига, спешились. Лошади стояли без всадников, брошенные о по поводья спускались до земли. Уши у лошадей были повернуты вперед, как будто они с любопытством прислушивались к разговору. Негр по имени Байрон, получивший рану, приложил к ней пальцы и посмотрел на кровь. Затем, вытер руку, а широкий подол рубашки. Другой негр, которого звали Айрон, склонил голову на бок, высунув розой кончик языка. С таким вниманием он сейчас следил за каждой деталью происходящего. Светловолосый парень потер голубые глаза и отдернул одежду, как будто только что проснулся. Затем он с преувеличенным вниманием принялся разглядывать ноготь на указательном пальце левой руки. Ноготь был почти такой же длины, как и сам палец. Некоторые люди отращивают такие ногти, чтобы резать ими масло и топленый жир или для других подобных целей. Старик держал под прицелом всех троих и осматривал их разнообразное вооружение. — Для чего этим нигером кавалерийские сабли? — Поджаривать мясо над огнем? — спросила Нутига. Последовало долгое молчание, затем старик спросил: "Зачем вы сюда приехали?" "Ты знаешь", сказал Тик, "схватить дезертиров. Они все ушли уже давно. Ушли в лес, где их трудно будет найти, или пошли дальше в горы, чтобы покончить с армией и клятвой верности". "Ах, так". Тик прищурился: "Если я правильно тебя понял, Нам лучше вернуться в город, это ты хотел сказать. Если вернетесь, избавите и меня, и себя от неприятностей. Не дождешься. Мы обязаны повесить тебя тоже, старая задница, — сказал Тиг. Раз они ушли, ты не должен был встречать нас с оружием в руках. В этот момент светловолосый парень бросился ничком на землю и крикнул «Царь царей!». В тот самый момент, когда внимание старика отвлеклось на парня, Айрон размахнулся с неожиданной для его комплекции ловкостью и ударил старика кулаком в лицо. И сразу же выбил ружье из его рук. Старик упал на спину, его шляпа свалилась в грязь. Айрон шагнул к нему, поднял ружье и обрушил на него. Он бил его до тех пор, пока приклад не отлетел. Затем он продолжал бить его одним стволом. Спустя какое-то время старик все еще лежал на дороге. Он был в сознании, но во взгляде его сквозило недоумение. Из его уха текло что-то, напоминающее красную подливку. Байрон сплюнул и вытер кровь на подбородке. Затем вытащил саблю, приставил ее конец под висячий подбородок старика и стал нажимать, до тех пор, пока не выпустил ручье крови, равный своему собственному. «Поджаривать мясо над огнем!» — повторил он. «Оставь его!» — сказал Айрон. «Теперь от него никакого вреда!» У обоих, несмотря на их габариты, был тонкий резкий голос, поднимающийся до высоты птичьего щебета. Байрон убрал саблю от подбородка старика, но затем, прежде чем что-то успел заметить, он взялся за рукоять обеими руками и движением — которая выглядело не более сильным, чем поворот мутовки в маслобойке. Вонзил саблю старику в живот, он отступил, опустив руки. Лезвие сабли не было видно, только витая гарда, и обмотанная проволокой рукоятка торчали над грудью старика. Тот попытался встать, но сумел приподнять только голову и колени, был намертво пришпирен к земле. Байрон взглянул на Тига и спросил, Хочешь, я прикончу его. Оставь. Пусть Создатель доведет дело до конца, — сказал Тик. Светловолосый парень поднялся, подошел к старику и уставился на него. Он готов к смерти, — сказал парень. Его лампа зажжена, и он ждет жениха. Все засмеялись, кроме Тига и старика. Тик сказал, — Заткнись, Берч, поехали. Они сели на лошадей и двинулись к дому. Когда они проезжали мимо старика, он испустил последний вздох и умер с воплем. Байрон низко наклонился с седла, как цирковой наездник, вытащил саблю и вытер ее о гриву своей лошади, прежде чем сунуть в ножны. Айрон подъехал к воротам и ударом ноги раскрыл их, сорвав щеколду. Они все проехали через ворота и направились прямо к крыльцу. «Выходите!» — крикнул Тик. Ни одной нотки оживления не прозвучало в его голосе. Никто оттуда не появился. Тик, взглянув на Байрона и Айрона, мотнул подбородком на дверь. Оба они спешились, обмотали поводья вокруг подпорок веранды и, вытащив револьверы, стали обходить дом с двух сторон. Они двигались, как волки на охоте, без слов понимая, что каждый из них должен делать. Они были быстры, движения у них были легкими и плавными, несмотря на их габариты. Но главное их преимущество было в рукопашном бою, так как оба они, похоже, могли разорвать человека на части голыми руками. Трижды обойдя в дом, они одновременно вломились в заднюю и переднюю дверь. Через минуту они появились снова, айрон с пригоршней свечей, связанных за фитили, и байрон с ветчинным окороком, который он держал за белую кость, как ножку курицы. Они положили все это в короба, притороченные к седлам. Тик и Берч молча спрыгнули с лошадей, и все они направились к конюшне, где открыли двери, ведущие в стойло. Там они обнаружили лишь одного старого мула. Он забрался на сеновал и затем обошли его весь, протыкая саблями села. Затем, покинув конюшни, они обратили внимание на сарай, но когда приблизились к нему, дверь распахнулась и трое дезертиров бросились бежать. Выбегая из сарая, они замешкались, так как в руках у них было самодельное оружие, выглядевшее как орудие древнего человека из незапамятных времен. Заточенный и привязанный к цепи сошник, старый заступ, сучковатый горбыль, утыканный гвоздями, которыми подковывают лошадей. Тик дал им отбежать и затем снял карабин с плеча и выстрелил в двух бежавших впереди, которые упали, с грохотом выронив свое оружие. Последний из них, пленник, остановился, подняв свое оружие, повернулся лицом к Тигу. Тот смотрел на него с минуту. Пленник был босс. Он вжимал пальцы в землю, как будто для того, чтобы лучше удержаться на ногах. Тиг лизнул большой палец, потер мушку своего Спенсера и, подняв карабин, прицелился. Пленник замер на месте. Он крепко сжимал свой горбыль и стоял, держа его над головой, как дикарь, изображенный на книжной гравюре. Тик опустил карабин и поставил его прикладом на землю, придерживая одной рукой за ствол. «Брось эту палку, или я пошлю тех двоих, чтобы они разорвали тебя на части», — сказал он. Пленник взглянул на двух громил и опустил горбыль. «Хорошо», — сказал Тик, — «стой там». Они все скопом подошли к пленнику. Айрон схватил его за шиворот и рванул вверх, как щенка за загривок. Затем они посмотрели на двух беглецов, лежавших на земле. Один был мертв, но не настолько истек кровью, чтобы запятнать свою одежду. Другой получил пулю в живот, он все еще был жив, но уже при смерти. Опираясь на локти, Он стащил свои бриджи до колен, затем засунул в рану два пальца, вытащил, посмотрел на них и вскричал: Меня убили! Команда Тига подошла к нему. Они все встали вокруг, но, почувствовав острый запах, отпрянули. Пленник провался подойти к своему раненному товарищу, но Айрон три раза ударил его кулаком по голове. Берч вытащил из кармана черный жгут жвачки. Зажал один конец между зубами, ножом отрезал его у самых губ, а остаток засунул обратно. Сплюнув, он растер сапогом янтарное пятно, как будто пометил землю, заботливо оставив свой знак. Раненый лежал на спине и, сощурившись, смотрел в небо. Он казался растерянным. Он приоткрыл рот, как будто хотел что-то сказать, но не издал ни звука, только щелкнул зубами. Затем его глаза закрылись, и можно было подумать, что он умер. Но время от времени он сжимал и разжимал пальцы, он истекал кровью. Трава вокруг него стала матово-красной, его одежда вся пропиталась кровью и стала набухшей и блестящей, словно промасленная. Даже в сумеречном свете она казалась ярко-красной. Затем кровь перестала течь, он снова открыл глаза, но взгляд его уже не был ни на чем сосредоточен. Они решили, что он умер. Берч предложил плюнуть ему в глаз, чтобы посмотреть, не моргнет ли он. Но Тик сказал, нам нет необходимости проверять. Он кончился. Теперь и тебе пора последовать за твоим стариком, сказал Берч пленнику. Тот ничего не ответил на это, и Тик приказал, Берч, замолчи и дай мне что-нибудь, чтобы связать ему руки. Мы потащим его в город на веревке. Парень подошел к лошади и вернулся с мотком веревки. Но когда Тик наклонился, чтобы связать руки пленнику, тот словно обезумел. Не было другого объяснения его действиям, кроме того, что он предпочел бы скорее умереть, чем быть связанным. Он легнул Тика ногой в бедро. Тик и один из близнецов набросились на него, Но пленник так рассверепел, что некоторое время не было ясно, кто одерживает верх. Он дрался с ними, пустив в ход руки и ноги. Он наносил удары головой, он пронзительно кричал высоким вибрирующим голосом, который почти лишил их решимости. Но, наконец, они повалили его на землю и связали кисти рук и лодыжки. Даже тогда он брыкался и вытягивал голову пока не укусил Тига за руку до крови. Тот вытер руку об полу сюртука и посмотрел на нее. «Уж лучше укус свиньи, чем человека», — сказал он. Он послал Берча в дом за стулом, и затем они все вместе пытались посадить пленника на стул. Они привязали его руки к телу и обмотали его веревкой до шеи. Он мог лишь шевелить пальцами и вытягивать голову, как черепаха, когда стучат по ее панцирю. «Вот», — сказал Тиг, — «так и смотрит, чтобы укусить меня». «Берсерк», — сказал Берч, — «я читал об этом. Это слово как раз для таких, как он». Они замолчали и присели на корточки, чтобы успокоить дыхание, а пленник снова стал биться в веревках, пока его шея не начала кровоточить. И тогда он затих. Байрон и Айрон стояли, отдыхая, уперев руки в массивные бедра. Тик пососал ранку на пальце, затем, вытащив платок, счистил грязь с черного сюртука и вытер следы от рук пленника, которые тот оставил на его светлых брюках. Берч заметил, что в пылу борьбы сломал свой длинный ноготь наполовину. Он вытащил нож и подрезал его по линии слома. Айрон сказал, мы можем взять вот эту телегу и вести его на ней в город прямо на стуле. Можем, согласился Тик, но я склоняюсь к тому, чтобы поднять его на чердак конюшни, привязать за шею к балке и столкнуть в люк. Нельзя вешать сидящего человека, сказал Берч. Нельзя, переспросил Тик. Хотел бы я знать, почему. Черт, я собираюсь это сделать. Они стояли и обсуждали это, и, очевидно, увидели, что в предложении Берча есть резон, так как собрались вокруг стула, подняли его и понесли к телеге. Они привязали стул к телеге, впрягли в нее мула и отправились в город. Глава пленника моталась из стороны в сторону, так как у него не было желания держать ее прямо. «Этому миру скоро придет конец», — выкрикнул пленник в заключение. Бог не позволит такому миру существовать. К тому времени, как он закончил свой рассказ, солнце склонилось на запад. Ада и Руби отошли от здания суда и направились к дому. Обе были в плохом настроении и вначале шли молча, но позже, уже на дороге, стали обсуждать рассказ пленника. Ада была склонна считать его преувеличением, но, по мнению Руби, он был правдивым, поскольку, как она полагала, мужчины были на такое способны. Они спорили на протяжении мили или двух, стоит ли рассматривать мир как место полной опасности и страха, которое может вызывать лишь уныние, или надо же стремиться к свету и радости, даже несмотря на то, что может показаться, будто черный кулак уже занесен над тобой и готов ударить в любой момент. Когда они достигли западного рукава Голубиной реки и повернули на речную дорогу, стало смеркаться, и над горбом, названным «Громкий топот», уже сгустилась тень, отбрасываемая более высокими горами Голубого хребта. Вода казалась черной и холодной, и запах реки, наполовину минеральной, наполовину растительной, стоял в воздухе. Хотя река немного спала с утра, но все же была по-прежнему полноводной от последнего ночного дождя. И камни в ней были мокрые и темные в тех местах, где деревья, склонившиеся с обеих сторон, почти встречались с кронами на середине реки и весь день затеняли ее течение. Они прошли совсем немного вверх по течению. Когда Руби остановилась и повернулась к воде, рассматривая в ней что-то, как будто определяя ее глубину. Она немного согнула ноги в коленях, как борец, устанавливающий центр тяжести, чтобы подготовиться к броску. Потом сказала, «Вон, посмотри там». Как странно. В реке стояла большая синяя цапля. Это была высокая птица, но сейчас она казалась еще выше. Возможно, из-за низко опустившегося солнца и из-за того, что они смотрели на нее под углом. При таком взгляде сбоку, а также из-за длинной тени, которую цапля отбрасывала на воде, она казалась высокой, как человек. Ее ноги и кончики крыльев были черные, как вода. Клюв, черный сверху и желтый снизу, поблескивал приглушенным сиянием, похожим на блеск шелка, или осколка кремня. Цапля смотрела в воду пристально и сосредоточенно. Время от времени она делала осторожные, медленные шаги, поднимая ногу из воды и затем погружая ее обратно на речное дно, на новом месте, выбранном, очевидно, лишь после глубокого раздумья. Руби сказала, она ищет лягушку или рыбу. Однако манера цапли так пристально смотреть в воду, напоминала Аде Нарцисса, и в качестве продолжения изучения древнегреческой мифологии она рассказала Руби сокращенную версию этого мифа. «Эта птица вовсе не думает о себе», — возразила Руби, когда Ада закончила свой рассказ. «Посмотри на ее клюв. Внезапный удар. Вот какое его основное назначение». Она думает не о себе, а о том, кого бы ударить и съесть. Они медленно подошли к самой воде. Цапля повернулась и с интересом посмотрела на них. Она чуть заметно наклонила узкую головку, словно ей было трудно рассмотреть их из-за длинного клюва. Аде показалось, что цапля как будто оценивает ее достоинства и недостатки. «Что ты здесь делаешь?» громко спросила Ада у цапли. Но по ее виду она поняла, что та по натуре была замкнутой и загадочной птицей. Как и все существа такого склада, цапля вела жизнь одинокого странника, произвольно выбирающего свой путь и не придерживающегося ни линии поведения, ни повадок, присущих стайным птицам. Ада удивлялась, что цапли вообще могут терпеть друг друга настолько, чтобы выводить птенцов. Она видела их очень мало в своей жизни, и те, которых ей доводилось видеть, были так одиноки, что ее сердце сжималось от жалости. Изгнанницы, где бы они ни находились, казалось, что они всегда были вдали от дома. Цапля двинулась к берегу по направлению к ним и остановилась. В полосе Ила. Она стояла на расстоянии не больше десяти футов от них. Птица склонила голову на бок, подняла черную ногу, чешуя, на которой была размером с ноготь на пальце человека, и застыла, держа ее на весу. Ада обратила внимание на странный отпечаток ее ноги выли. Когда она снова подняла глаза, птица посмотрела на нее взглядом, напоминающим кого-то давно знакомого, смутно запечатленного в памяти. Затем цапля медленно раскрыла крылья. Весь этот процесс выполнялся так, будто крылья состояли из рычагов и шарниров, кривошипов и шкивов. Все длинные кости под перьями и кожей оказались на виду. Когда цапля раскрыла крылья до конца, Они оказались такими широкими, что у Ады не укладывалось в голове, как такая птица могла пролететь между деревьями. Цапля шагнула к Аде, поднялась и, сделав всего лишь пару медленных взмахов, поднялась над ее головой, а потом полетела прочь сквозь лесной балдахин. Ада почувствовала волну воздуха от взмаха крыльев. Холодная синяя тень упала на землю, на ее лицо. Она повернулась, наблюдая за цаплей, пока та летела в небе и подняла руку, как будто помахала на прощание до скорой встречи. «Что это было?» — подумала она. «Благословение? Предостережение? Посланник из мира духов?» Ада вынула свой новый альбом затем заточив угольный карандаш пирочинным ножом сделала по памяти быстрый набросок цапли стоящей на одной ноге закончив она осталась недовольна линией шеи и углом наклона клюва однако ноги кольцо перьев вокруг шеи и взгляд были переданы верно внизу страницы крупным квадратным почерком ада написала синяя цапля приток глубины реки 9 октября 1864 года. Она взглянула на небо и спросила у Руби, который час? Как ты думаешь? Руби скосила глаза на запад и сказала, перевалила за пять. Ада добавила пять часов и захлопнула дневник.